Забродов вошел в подъезд, бережно прижимая к себе локтем стопку книг. Мельком взглянув на свой почтовый ящик, он досадливо поморщился. Внутри что-то белело. Это был либо счет, либо очередная бумажка с заманчивым предложением похудеть на 30 килограммов за 15 дней. Либо еще что-нибудь в этом же роде. Например, приглашение на презентацию какой-нибудь чудо-посуды. Однако, вопреки ожиданиям, это оказалось письмо. Обратный адрес Иллариону ничего не говорил. Подпись была неразборчива, а почерк был излишне каллиграфичным, как у прилежной старшеклассницы. Забродов пожал плечами и косо надорвал конверт, не отходя от ящика. «Дорогой иларион с растущим удивлением читал он, «к сожалению, не знаю вашего отчества, а полковник Сорокин, у которого я узнала ваш адрес», «Отказался мне его, ну, то есть отчество, сообщить. Ничего, что я написала, дорогой. Это потому, что вы и вправду мне дороги». Иларион опустил письмо. Он уже знал, от кого оно. «Ну, Сорокин!» С угрозой в голосе пробормотал он и стал читать дальше. «Если вы еще не поняли, кто вам пишет, то знайте, что это Вика, Виктория Юрьева. Помните меня?» Я просто хотела еще раз сказать вам спасибо. Боюсь, тогда в больнице это получилось у меня не очень хорошо». Иларион прикрыл глаза и прислонился плечом к стене. «Она еще и благодарит». «Я думаю так потому, что полковник Сорокин сказал мне, будто вы сильно переживаете из-за того, что со мной произошло. Знаете, что я вас никогда не забуду, потому что теперь я как заново родилась». Даже хорошо, что при этом было немножко больно. Когда рождаешься, всегда больно. Так что не переживайте и вспоминайте меня с легким сердцем. Или не вспоминайте вообще. Еще раз спасибо. Если вы минутку, напишите мне пару слов. Я буду рада. Можно я вас поцелую? И не болейте. Ваша Виктория. Постскриптум. А я поступила в институт, как вы и советовали. За это вам тоже спасибо. «В». «Неужели ей что-то советовал?» – спросил Иларион у молчаливых почтовых ящиков. «Каков, однако, прохвост?» Он положил письмо в карман куртки и стал подниматься по лестнице, нашаривая в другом кармане ключи. На площадке третьего этажа он поймал себя на том, что улыбается, и подумал, что сегодня, похоже, нарушит свое железное правило – Никогда не писать писем молоденьким девушкам. Конец книги.